Глава седьмая Сделали еще пару вылетов, причем один раз Пьер поставил старше Ленку, у другой Джонни, оба вполне справились. По независящим от них причинам, ребята последние дни не играли в космофлоте, однако после первых неудач все отлично вспомнилось, ведь ничего нового почти не добавилось, только перегрузки, разряды боли и выдумщик Пьер. На третий вылет он сам нарушил запрет на общение в эфире, бойцы сразу тянули степ. Вывалили на сержанта мешок игрового сленга. и совершенно не принимая во внимания тот факт, что сержант на саюре в жизни не бывал и никоим образом не мог проявить себя в космофлоте, с детской непосредственностью принялись его жалеть, ну бы, несчастного. Пьер добродушно посмеялся и значение загадочных наездов и заходов с разного рода оттяжками, вторыми сбоку и протаскиваниями множества сортов и видов. Понимал он все быстро, но в его версиях как-то обидно просто. Ребята увлеклись сравнениями, и Лена в запале себе дерзость. «Ну что ты с нами, как с десятыми, их бедная Маша?» Первый разил крайнее удивление. «Ты сказала, бедная? Мария? Сержант Мария, по-вашему, бедная?» «Ну да», — простодушно поддержал Ленку Джон. «Ей же досталось последнее звено. Теперь идти с ними на смерть». Сержант разозлился злым смехом. «Обязательно расскажу Марии, что ее пожалели мои кадеты. Лопнет со смеху». А Жека, решивший вначале промолчать от греха, не удержался от любимого вопроса. «А почему?» — На смерть идти, скажете тоже, — продолжал Пьер веселиться. — Вы все-таки совсем не понимаете, где оказались и с кем имеете дело. — Да когда бы успели понять, — пробучал Джон, — отвлекает постоянно. — Ладно, — перешел Пьер на спокойный тон. — Запомните для начала, сержанты практически никогда не гибнут на экзаменах. Догадываетесь, почему? Никто не решился нарушить тишину в эфире. Пьер тоном сказал. — Потому что спряют того, кого могут прицелиться. Противникам хватает кадетов. Пока они убивают кадетов, их расстреивают сержанты. Ваша задача просто не дать себя убить. Он процедил. Дети. Марию они пожалели. Она ушла в десятку лучших из двух с половиной тысяч бойцов. Настоящих бойцов, ребятки, невиртуальных. Прикиньте-ка, сколько она для этого сожгла невиртуальных противников. И теперь поведет на смерть девочек, сорвался Жека. Ведь на смерть. «А что, от самих девочек уже ничего не зависит?» — снова уделился Пьер. «У них, как у вас, все условия та же задача не даст себя убить». Он замолк ненадолго и заговорил решительным тоном. «Так, вы мне тут зубы заговариваете. Хорош, без толку занимать ячейки. Давайте на выход». Звезды погасли. Перед Джекой засиделась оболочка симулятора с извещением. «Решение вашего сержанта. Сеанс завершен. До новых встреч». В капсуле загорелся свет. Обруч на голове ослаб, упал сверх, гибкие ленты отпустили, попрятались. Матрас под Джекой принял обычное горизонтальное положение. Дверца ячейки открылась. Выпрыгивать Джека считал не лучшей идеей, спокойно выполз. В ячейку сразу полез боец второго звена. Пер дождался, когда вылезут все, повел к столикам. Велел «Активируйте поиск». «Набирайте Василий Ошибков» или «Ощипкин». «Подождите». Вынул из кармана блокнот, принесли встать, бармача. «Где-то детях мне записал». «А...» Набирайте, Василий Ощепков, основатель самбо. Танец придумал, удивился Джон. Борьба такая. Жека нехотя разгласил информацию, крайне нерекомендованную папой к разглашению. Так условно назывался полицейский комплекс прокопашного боя. Но что у него есть или бы основатель, стало для Жеки новостью. Борьба, переспросил Пьер, надо записать. Похлопал себя по карманам. Ручку мою не видели? Ага, виртуально, зло подумал Жека, помотав головой. Достал уже со своей ручкой. «Да, я ж недавно спрашивал», — вспомнил Пьер. «Читайте тогда, расскажите мне потом. Детях плохого не посоветует». «Что хорошего мог посоветовать Дитих?» — угрюмо звучал Жека, он отглядываясь буквы. «Фамилия русская. Что детях может знать о русских?» «Так, Российская империя. Значит, древлянин с первой планеты, остров Сахалин. Хоть бы карту нарисовали. Что это за остров? Каторга?» Но ясно теперь. Аналогичный по ходу случай. Жека криво усмехнулся и принялся читать дальше». Я же просил рассказать, самому прочитать некогда. Ладно бы по-русски, по-английски ему лень. Ага, снова в ячейку полез вместо кадетов. Им же больше делать нечего, читать только. Что-то дальше. Ух ты! Парня не посадили, он на каторге просто родился. И сам убежал в Японию. Но про японские миры в составе Сема кое-что слышали, правда, как и о всем Семе, не слышали ничего хорошего. Но и не было особенно интересно. Единственное, можно уверенно сказать, что Сузуки японец. А вот что все японцы, такие же, как Сузуки, только предположим, жуткая получается картина. И вот в такое место убежал Вася. Что он там потерял? Изучал язык и культуру при православной миссии. Красивые на Союзе церковь православная мама водила. А в этой Японии Вася достиг значительных успехов, особенно в единоборствах. Далее, ничего себе. Служба в разведке империи работал против этой Японии. В империи случилась революция, что-то проходили в школе или это про другую революцию? На первой планете только ими занимались, вроде бы были научная, техническая, промышленная, сексуальная, буржуазная, генетическая, социалистическая или социологическая и еще много всяких. Неважно, главное тут написано, что империи не стало, и Вася пошел служить новой российской власти тоже в разведку, основал самбо, потом его новая российская власть убила. Да как так? Парень всю жизнь служил Родине. Столько для Родины сделал, хотя что ему Родина? Он родился на каторге и убежал в Японию изучать чужой язык, культуру, и единоборство, чтобы служить Родине. И служил ей так, что его даже героем назвать мало. Это же легенда какая-то. Нет, вот ссылка на энциклопедию русской тирании. Данные давно общеизвестны. Да почему же у нас в школе этого не проходили? Впрочем, главное, почему детях именно их сержанта назвал это имя. Не сержанту второго звена, тем более третьего или десятого, а Пьеру. На что это он намекает? Что вот парень сам убежал в Японию, учился и служил Родине, а нам даже ехать не надо. Стали на шарфе как маленьких. Учат, нянчатся, а нам все игрушечки. Надо написать все-таки на домашний адрес. Руктим живой успокоить, что все со мной хорошо. И что я обязательно прилечу когда-нибудь. Вот отучусь и прилечу. Или не прилечу, но выучусь ему обязательно, там посмотрим, как служить Родине. Ленка оглянулась к нему. Пьер сказал, что Сайори подала заявку на ассоциацию Сем, значит, мы теперь за него. Дитрих говорил, что мы для Сема всегда будем вне закона, задумчиво проучал Джонни. Рано делать выводы, нужно во всем получше разобраться. Да, вынужден был согласиться с ним Жека. Во всем нужно хорошо разобраться и многому научиться. Пьер у нас все-таки молочина. И Дитрих, что или ради, добавил Оренко. Постарайтесь больше на теории не кортить из себя болванов. «Да я только смутился, Джон, но «Ну, смешно ведь. Почувствуй силу». «Здесь тоже прекращай, столько поджала Ленка губки. И усти. Если я узнаю, что это ты спер у сержанта ручку...» «Хотите, обыскивайте», — честно гляди в глаза, ответил Джон и разжил руки. «Давайте, полицейские детки». «Полицейский тут только я», — и я молчал, примитивно поговорил Жека. «Хватит тебе, опусти руки, ребята смотрят». Лена облинулась на часы на стене. «Скоро конец урока. Пьер вернется» и скомандовал, опустив лицо к экрану. «Мол, стоим, читаем». Ребята без слов обратили серьезные лица к интерактивным столешницам. Через минуту Пьер соизволил подойти к подопечному. Спросил безразлично. «Прочитали?» Ребята подняли серьезные лица от экранов. «Да, прочитали». «А теперь картинки разглядывайте или учите наизусть», — Уточнил со скукой. «Повернулся на выход». «Давайте за мной». «Десятое тоже». Жека подумал, вот как к нему хорошо относиться, и со всеми вместе пошел за сержантом. «А урок же?» — выразил недоумение Джонни. «После обеда уроков нет. Занятий с сержантами на их усмотрение или один большой урок?» Перс не зашел до объяснений. «Практика называется». В молчании прошли до конца коридора, миновали космическую лестницу, ведущую наверх. и штюза попали в небольшое помещение, уставленное рядами больших шкафов и шкафчиков с кабинками. «Здесь переодеваемся в скафандры», — сказал Пьер. «Выбирайте кабинки, раздевайтесь, вяжите одежду». «Полностью», — угрюмо осведомилась Лена. «Трусы можете не снимать», — успокоил сержант и Зазу честно предупредил. «Только их потом придется менять и помаршировать у их в свободное время». «За что?» — не поняла Джан. «За то, что не сняли, то есть за небрежное отношение к имуществу», — настоятельным тоном объяснил Пьер. «Короче, чтоб я дурацких вопросов больше не слышал. Ален, тебе ясно?» Так точно, сэр, печально вздохнула Ленка. И чего им ломаться, думал Жека, их он все равно большинство. Сержант быстро разоблачился, подождал, пока ребята разденутся, подошел к большому шкафу, спросил. Жадина, шкафы готовы? Одевайся давай, пробудил робот, хорош тут хреном трясти. Створки шкафа разошлись, ребята увидели в захватах сверкающий чистым серебром скафандр. Пьер приложил ладонь к сенсору, захваты разжались, он подхватил космический костюм. Надевается не так», — продолжил Пьер, пояснение по ходу дела. «Ничего сложного». «Действительно просто, как комбинезон», — оценил Жека. Пьер подошел к другому шкафу, этот вроде бы должен подойти. Вынул скафандр, потянул Ленки. «На, не трясись». Ленка принялась шустро облачаться. Через пять минут оделись все. Сержант направился к самому большому шкафу. «Тут у нас шлемы и ранцы. В ранцах запас воздуха, в шлемах немного мозгов, кому своих не хватает и рации. Сначала надеваем ранцы, вот так, просто как рюкзак. Подключаем этот шланг к костюму. Теперь вы молодцы. А сейчас берем шлем и надеваем куда? На голову, подсказала Джулия. Молодец, надевайте. Как только Жека нахлобучил шлем, на его экране засветились какие-то данные. В верхнем правом углу пульсировал красным треугольник. В наушниках зазвучал голос Пира. Шлем костюма пристегивается сам и никогда не снимется, если вокруг недостаточно воздуха. «У вас говорит, красное предупреждение. Нужно отранься вот этот шланг». Сержант взял гибкую трубку, показал. «Подкнуть вот сюда». Он приложил оранжевый кончик шланга к оранжевому пятну на шлеме сбоку. Наконечник легко проник сквозь и надежно там застрял. «Запомните. Оранжевый и в оранжевое пятно на шлеме. Хотя перепутать не получится. Шланги по-другому не подсоединяются. Вроде бы». «Но вы же у меня герои, черт вас знает». «Ер, хватит уже дуться», — воскликнул Джон. «Все мы поняли. Ты извини, и это... Куда тут дальше? Шемпьер раскатисто загудел внешними динамиками. Жека сообразил, что их превосходительство сержант, задлипанный, снова изволит ржать. Яр, как ничего не расслышал, продолжил инструктаж, правда, сделал голос попроще. «Пошевелите пальцами в перчатках, по умолчанию сенсорное правое». Перед глазами на стекле шлем появилась метка курсора. Жека быстро разобрался, как ею управлять. Внизу позиции настроек. Найдите кнопку «Рука прав», нажмите. Теперь сенсорное левое. На кнопке горит «Рука лев». Левой рукой переключите обратно. Если для работы понадобятся обе руки, скажите «Голосовое управление». Ребята дружно повторились за сержантом. Теперь скажите «Сенсорное управление». Бойцы хором выполнили команду. «Да что ж вы так возмутился Пьер. «Найдите динамики, отключите. Теперь включите закрытую связь. Молодцы. Ну пойдем тогда». Сержант отправился ко второму выходу из помещения весьма недоброго вида, с извещением поверху. Внимание, выходной шлюз. Ход только в исправных скафандрах. — А куда, сэр, сержант, сэр? — пискнула испуганно Джулия. — В космос, конечно, — весело ответил Пьер. — Тут учат на космонавтов, а ты не знала?